Лайфхак пятый. Контролируйте текущие расходы. Денег не хватает всегда тому, кто не следит за расходами. Недостаточно просто видеть в личном семейном бюджете, сколько потрачено денег на разные категории расходов, суммы надо анализировать и стараться уменьшить. То есть расходы надо контролировать. Ниже делюсь своими основными способами контроля, которые позволили при относительно небольшом бюджете достойно вырастить детей. Понятно, что у семьи из 5 человек значительные расходы на продукты питания. Но когда дети активно занимаются спортом, то потребность в еде увеличивается ещё больше. Чтобы не спустить весь семейный бюджет только на еду, я выработала несколько правил. Делайте закуп продуктов минимум на неделю по минимальным ценам. готовить простую и здоровую пищу, питаться вне дома только в отпуске. Мои главные критерии при приобретении продуктов: свежесть, цена, отсутствие вредных добавок в составе. Качество и срок годности на первом месте. Продукты с истекающим сроком годности или содержащие вредные еда-добавки могут привести к множеству заболеваний, поэтому нет смысла экономить, чтобы потом покупать лекарства. Для меня важно определить, где покупать продукты. Делаю это следующим образом: Изучаю близлежащие магазины и супермаркеты, до которых удобно добираться. Определяю, какие продукты в каком магазине есть и по какой цене, какие скидки предоставляет магазин. Изучаю, как хранится товар и как он доставляется. Выбираю 2-3 супермаркета для закупа продуктов. Когда покупаешь продукты в одних и тех же местах, время на изучение, что где лежит и за ассортимента значительно сокращается. Покупка делается быстрее. Меняю периодически супермаркет Когда открывается новый магазин, то цены и качество привлекательные, потом всё начинает меняться не в лучшую сторону для потребителя. Но тут, как правило, появляется другой гипермаркет, супермаркет. Перед походом в магазин рассчитываю, сколько и какие требуются продуктов на неделю, а бытовой химии на месяц. И по списку покупаю продукты в один день в нескольких местах. Неделю в магазин не хожу. Иногда делаю закуп на 2 недели. Главное не ходить в магазин между закупками продуктов. Надо использовать то, что есть. Можно подкупать по списку только быстро портящиеся продукты, например, творог, сметану, хлеб. В чём выгода массовой закупки? Когда покупаешь большой объём товара, то соблазн купить лишнее просто исчезнет. Продукты и так вываливаются из двух-трёх тележек. Если походы в магазин учащаются, то всегда есть соблазн купить что-нибудь вкусненькое. Следовательно, траты увеличиваются. При закупке продуктов на неделю-две приходится сразу тратить значительную сумму. В разные периоды времени единовременный закуп колебался у меня от 3 до 12 тысяч рублей. Единовременный закуп намного выгоднее, чем ежедневные траты. Если вы так не делаете, то попробуйте и посчитайте сами, и добавьте к выгоде экономию времени. Приобретаю одежду по тому же принципу – массовый закуп, но только раз в год. Признаю, я люблю покупать одежду, мне нравится шопинг, но если постоянно ходить в магазины или делать покупки в интернете. то можно купить кучу бесполезных вещей и зря потратить деньги. Когда дети растут, заменять полный комплект одежды надо чуть ли не каждый сезон. Для меня актуальным был вопрос: где дешевле? Для жителей Приморского края ответ много лет был простой в Китае. Пока старшие дети росли, раз в год ездила на шопинг в эту страну. Сейчас это уже не выгодно, но система осталась. Для покупки вещей выделяю несколько дней в отпуске, стараясь совместить путешествие и шопинг. Конечно, такой подход к приобретению вещей требует планирования. Во-первых, надо понимать, какую одежду купить всем членам семьи минимум на год вперёд, с учётом того, что дети могут вырасти. Необходимо составить список вещей для приобретения. Во-вторых, требуется накопить деньги. Покупки вещей делаю строго по списку. Когда он длинный, брать лишнего соблазна не возникает. И последнее нужно научиться покупать качественные вещи по приемлемым ценам. Как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Всего один раз купила 3 вещи по интернету. Вещи подошли, но удовольствия от процесса покупки нет. Я наблюдаю, как многие входят в азарт, постоянно совершая покупки в интернет-магазинах. Низкая цена привлекает. Люди покупают множество лишних и некачественных вещей, которые потом либо выкидывают, либо пытаются вернуть. Покупка продуктов один раз в неделю и обновление гардероба раз в год. Имеет ещё один важный плюс экономия времени. Вы освобождаете время, которое можно потратить на работу или восстановление сил. Ниже ещё несколько приёмов, которые позволяют экономить. Установила счётчики на воду, газ. постоянно выключаю свет. Приём только кажется банальным. В прошлом году уехала в отпуск, дома остался сын с девушкой. Большую часть времени они проводили на работе, но за этот месяц квитанция за электроэнергию пришла в полтора раза больше обычного. У них с сутками горел свет и компьютер использую выгодные тарифы связи. Минимум разговоров по телефону, есть WhatsApp, минимум походов в кино и развлекательных мероприятий вне отпуска. Ходьба пешком. Если место назначения в 30-40 минутах ходьбы, экономия расходов на бензин, такси, проезд и поддержка здоровья. Имею стопку карт со скидками практически всех магазинов, где делаю покупки. Даже в Китае карты остались. Везде плачу банковской картой, что приносит бонусные баллы. Питание преимущественно дома, кафе и рестораны только в отпуске, в поездках. Разумные подарки. Никогда не понимала людей, которые делают подарки, превышающие их финансовые возможности, то есть делают подарок и остаются сами без денег. Идут занимать. Неразумно с точки зрения управления деньгами. Имею недорогой экономичный автомобиль, что даёт экономию на бензине, масле, обслуживании. Лайфхак пятый: постоянно контролируйте текущие расходы, чтобы остались деньги на образование своё и детей, отпуск, ремонт, покупку автомобиля и другие желанные вещи.